великого врага, князя мира сего, дабы стать прибежищем его слугам и апостолам во времена тысячелетней войны, которую он вел против несчастного Иисуса Христа, а также его лакея Папы Римского и мерзкой своры приверженцев Святой Матери Церкви. Он явится и сделает прямое кривым, и опрокинет троны и базилики. Осуществлению задуманного помогут слова, заключающие в себе миры. Фебра, орбиум, гравита, Имя сокрушительных масштабов. Дуритая, магнитудуинис, номен. Четыре основополагающие буквы, четыре корня, четыре зверя, Четыре вождя и одна всемогущая женщина. Людей, подобных автору этого бреда, обычно держат в сумасшедшем доме. На отдельном листе Алисия крупными буквами переписала то, что показалось ей посвящением и стихами. Если Эстебан правильно понял эту латынь, то книга посвящалась Игнасию Да, Алпиарсе золотых дел мастеру, соперничающему с ангелами и с самой природой в сотворении красоты чудес. Что касается стихов, то они тоже ничего не проясняли в джунглях дурных метафор и глупостей. Последнему листу скрепкой была присоединена копия гравюры в дополнение к стихотворению. Эстебан несколько секунд смотрел на изображение, наслаждаясь вспышкой любопытства, вызванной загадочным ароматом минувшего, старинным и канувшим забвение откровением. На фоне развалин и облаков полузмея-полуящерица, бледное подобие сказочных чудовищ, заглатывала собственный хвост, образуя кольцо древнего мифа. Это был уроборос, змея, пожирающая себя саму, древнейший символ времени, который неизбежно затягивает себя в собственную воронку. Эстебан еще раз прочел стихи, водя по строкам кончиком пальца. Вот приблизительный перевод, — объявил он с оттенком не слишком искреннего отвращения. Извини, конечно, за корявость. Ужасный голод научил Полипаса приняться грызть свои ноги, а людей — устроить пир из частей человеческого тела. Грызет дракон хвост свой и в брюхо заталкивает. Так что большая часть его самого ему же становится пищей. А что все это означает? Руки Алисии взметнулись вверх. Описание гравюры. Разве не видишь? Дракон грызет собственный хвост, съедает сам себя. Подобно времени. Возрождается, поглощая то, что осталось позади как и память, — подумала Алисия. Будущее пережевывает хвост памяти, заглатывает его, преобразуя совершенно новую кровь, кожу, клетки и нервы. Жизнь, по определению, антипод прошлого, а настоящая — всего лишь катапульта, которая должна, вопреки всему, сделать выстрел. Счастливый дракон, подумала она, со смесью отвращения и нежности. Счастлив тот, кто может утолить голод, пожирая собственные ненужные члены, бесполезные и бесплодные, которые только мешают движению вперед. Денте драко каудам дум мордет. А что, стихи и в книге? «Расположены рядом?» — спросил Эстебан.